так как каждый руст выступал на четыре или пять дюймов над поверхностью башни, то они представляли сравнительно легкий путь для подъема. Если бы только я мог достигнуть первых рядов. Медленно, с трудом карабкался я все выше, стараясь добраться до ряда нижних окон. Оттуда я надеялся найти уже более легкий путь». Моментами я так слабо держался за толстые круглые края орнамента, что случайный кашель, чиханье или легкое дуновение ветерка могли сбросить меня в глубину. Наконец я достиг высоты, где мои руки смогли уцепиться за выступы ближайшего окна. Я уже собирался вздохнуть с облегчением, когда сверху из раскрытого окна до меня донеслись голоса. Он никогда не сможет разгадать секреты дверного замка. Это был голос Матай-Шанга. Идем скорее к верхнему ангару. Нам нужно быть далеко на севере раньше, чем он найдет другой путь, хотя последнее кажется мне невозможным. — Все возможно для этого проклятого колота, — ответил другой голос, в котором я узнал голос Турида. — Тогда поспешим, — сказал матай шанга Но на всякий случай я оставлю здесь двух стражников, которые должны будут охранять эту лестницу. Потом они последуют за нами на другом аэроплане и догонят нас в Каоле. Мои протянутые вверх руки не зацепились за следующие выступы окна. При первых звуках голосов я весь сжался, судорожно цепляясь за выступ Руста. «Если бы меня сейчас увидел Турит». Ему стоило только наклониться из окна и острём меча столкнуть меня в бездну. Вскоре звук голосов сделался слабее, и я снова возобновил свой рискованный подъем. Он стал еще труднее, потому что теперь я должен был карабкаться, старательно избегая окон. Матай Шанг упомянул об ангаре и аэроплане. Это указывало, что моим назначением должна была стать крыша здания, и я бодро принялся лезть к этой далекой цели. Самая опасная и трудная часть подъема все же была уже сделана, и я с облегчением почувствовал под руками последние ряды рустов. В десяти футах от крыши стена слегка наклонялась внутрь. Ползти наверх стало здесь легче, и вскоре мои усталые пальцы ухватились за верхний карниз. Когда глаза мои очутились над поверхностью крыши, то я увидел, что аэроплан уже готов к отлету. На палубе уже находились Матай Шанг, Файдора, Дея Тори, и несколько жрецов-воинов. Турид стоял рядом с аэропланом и собирался перейти на палубу. Он был не более чем в десяти шагах от меня и смотрел в противоположном направлении. Когда голова моя приподнялась над карнизом крыши, он случайно обернулся ко мне. Наши глаза встретились, на его лице появилась злорадная улыбка, и он подскочил ко мне, пока я старался перелезть через карниз. Деторис, очевидно, тоже увидела меня, потому что она испустила пронзительный крик предостережения. В ту же минуту Турит размахнулся ногой и нанес мне сильный удар прямо в лицо. Я пошатнулся, как сраженный бык, и упал навзнить через корни крыши.